Глава 4. Перси Джад. Келлиш дала его наверху, просунув внутрь лишь маленькую взъерошенную голову и придерживая рукой дверь подвала, чтобы та не захлопнулась. Малышка явно помнила запрет отца. Гейп торопливо поднялся по ступеням, освещая себе дорогу фонарём, а Келли отступила на шаг назад, напуганная выражением его лица. Что служило с Келли, спросил он, ещё не добравшись до последней ступеньки. К нам пришли, сообщила она, показывая в сторону кухни. Гейм стремительно шагнул мимо дочери, попутно погладив её по голове. Всё в порядке, солнышко, успокоил он девочку, и та затопала следом за ним, пытаясь держать шаг. У двери, ведущей из кухни в крошечный садик у дома, стоял какой-то человек. И дождевая вода стекала с его тёплого плаща из грязных виленктоновских ботинок на лохматый коврик, где и преска остановился на пороге холла, не понимая, из-за чего возникла суета, зачем он тут понадобился так срочно. Эва, стоявшая спиной к Гейбу, полуобернулась, заслушав его шаги, и сказала: "Ох, Гейб, это мистер мистер Джад, да?" Она посмотрела на незнакомца, ожидая подтверждения. "Да, мистерс", кивнул старик. "Но лучше завите меня в Персии". Он говорил с лёгкой картавостью, свойственной жителям Запада, тем мгновенно расположил к себе Гейба. "Боюсь, я не сумел его остановить, мистер Псин рвануло мимо меня". Это прозвучало как рванура. Гейб, направляясь к гостю, оценивающе разглядывал его. Старик был невысок и худ, с обветренным лицом. Щеки и нос покраснели из-за множества лопнувших кровеносных сосудов. Капюшон плаща был откинут на спину, но на голове визитёра красовалась плоская твидовая кепка. "Привет", бросил Гейп на американский лад, протягивая гостю руку, чем вызвал у старика недоумение. Габриэль тут же исправился, перейдя на английский. "Здравствуйте", старик ответил крепким рукопожатием. И Гейб почувствовал мозолистую руку, привычную к тяжелому физическому труду. «Так что там с Честером?» — спросил Гейб, оглядываясь на Эву. «Он выскочил наружу, как только я приоткрыла дверь», — ответила она. «Ну, он недолго пробегает под таким дождем, миссис, надеюсь. Уж извините, кажется, я напугал и хозяйку, когда заклянул в окно, и собаку». Перси сказал мне, что он садовник в Крикли-Холле, сказала я, воодушевлённо приподнимая брови. Садовник, да, и мастер на все руки, мистер. Я присматриваю за Крикли-Холлом даже когда тут никто не живёт. Прихожу пару раз в неделю в это время года, как раз достаточно, чтобы дом и сад были в порядке. На взгляд Гейба, Перси был слишком стар для работы в саду. Но он подумал, что не следует недооценивать сельских жителей. Старик вполне мог дать ещё 100 очков вперёд городскому жителю. У сельских жителей внешность обманчива. Гейб чувствовал, как его изучают светлые голубые глаза, выгоревшие, будто грубая хлопчатобумажная ткань. Калик понадеялся, что его старые джинсы, кожаные ботинки, растянувшийся свитер, а за одной руки перепачканы в подвале Не разочарует старик. Занимались когда-нибудь мотором в этом доме? спросил он, но заметив, как в глазах Перси вспыхивает недоумение, пояснил: "Я имею в виду генератор". "Нет, мистер. Но я присматриваю за кипятильником. Раньше я топил старый водогрей углем и дровами, а теперь всё на мазуте да электричестве. Это куда легче". С cisterna приезжает, когда топливо кончается, протягивают шланг через ограду позади дома, но вот про генератор не знаю, не разбираюсь в нём совсем. Ну, думаю, сам с ним справлюсь, ободрил самого себя Гейп. Агент сказал мне, тут часто бывают перебои с электричеством, так что им нельзя пренебрегать. Да, если что-нибудь испортит линию, дерево упадёт, например, или молния ударит, Этот генератор поставили лет пятнадцать назад, а до того хозяева кликли холла, то и дело сидели со свечами да масляными лампами, поедая холодные обеды. Перси сухо хихикнул при этих словах. Так что вам генератор уж точно понадобится. А кто владел этим домом? Агент мне так и не сказал. Эву тоже интересовал этот вопрос. Ей было любопытно, что за люди могли выбрать в качестве постоянного места жительства, Столь унылый мавзолей. Несмотря на то, что огромный холл, примыкающий к кухне, выглядел весьма впечатляюще, дом все равно оставался слишком безрадостным. «Один парень по фамилии Темплтон купил Крикли Холл лет двадцать назад, наверное, но подолгу он тут не задерживался и счастлив не был». Это ничуть не удивило Эву. «Не хотите ли чаю или кофе, Перси?» — спросила она. «Чашечка чаю мне не повредит». Он улыбнулся, продемонстрировав остатки зубов. Гейб отодвинул стул от кухонного стола и предложил старому садовнику сесть. Перси, прежде чем подойти к столу, снял кепку. Хоть его седые волосы и не спадали до плеч довольно пышными волнами, на макушке их явно не доставало. «Гейб, тебе кофе?» Эва подошла к раковине, набрала воды в электрический чайник, привезенный собой. «Да, пожалуйста». Геб взял стул для себя и осторожно отодвинул в сторону рисунки Келли. Вдруг он заметил, что его дочь по-прежнему стоит у двери. "А она хорошенькая", сообщил Перси, изобразив рукой в воздухе волнистую линию. Келли ответила улыбкой и с напускной застенчивостью в бачком подобралась к отцовскому стулу. "Эва представила её. Это Келли, наша младшая. На самом деле её зовут Катериной в честь моей матери." Но с тех пор, как она узнала, что наша фамилия Калик, она настояла, чтобы её называли так, как она сама придумала. Наша старшая дочь Лорен занята чем-то наверху. Здравствуйте, мисс, Перси протянул корявую старую ладонь для рукопожатия, и Келли осторожно коснулась её пальцами. Перси снова хихикнул. Расскажите мне, Перси сказал Гейб, кладя руки на стол, кто построил этот дом? Ну, Крикли Холл построили в начале прошлого века местный богатей Чарльз Крикли. Он владел почти всеми рыболовными судами в нашем заливе и печами для обжига извести. Большим благодетелем был для деревни, но кончил несчастливо. Он хотел расширить Холлоу Бэй, зазывать туристов, но местные жители выступили против перемен. Им нравилось, что тут тихо. В результате почти всё производство у мистера Крикли развалилось, рыбы почти не стало, а из южного Уэльса перестали возить для обжига в его печах известняк. Даже деньги, которые он потратил на то, чтобы приукрасить Холлоу-Бэй, пропали. Ему не позволили построить даже причал для прогулочных лодок в заливе. Но Чарльз Крикли всё же построил вот этот дом на помню Гейп. «Да, и сам нарисовал его план, собственноручно. Это была одна из его идей». «Что многое объясняет», — сказала Эва, наливая в чашку кипяток. «Никому не нравится, как Рикли Холл выглядит», — сообщил Персий со вздохом. «И мне он тоже не очень-то по вкусу и никогда не был». «Вы тут давно работаете?» — поинтересовалась Эва, добавляя в чашку мужа растворимый кофе. «Всю жизнь». Здесь, да ещё в приходской церкви, за ними обоими присматриваю. В церкви мне сейчас помогают, но об этом доме я забочусь лично. Прихожу дважды в неделю, в основном садом занимаюсь. Должно быть, ему уже хорошо за 70, подумал Гейб, глядя на Эву. Только один раз перерыв был, продолжил Перси. В конце последней мировой войны меня тогда отправили сражаться за мою страну. Ну точно, подумал Гейб. Ему или под восемьдесят, или уже больше восьмидесяти, если он успел повоевать с немцами. Гейб с интересом уставился на невысокого жилистого старика. «Старина Крикли взорвал склон расщелины дьявола динамитом», — продолжил Перси, «и сделал площадку, где и поставил свой дом. Потом докопался до старой реки, что течет под землей вдоль расщелины, и устроил колодец в подвале Крикли-Холла». Ему было мало речки Бэй, всего в нескольких ярдах от его порога. Он решил, что ему нужна собственная питьевая вода в доме. Может, он думал, будто в подземной реке вода чище, кто его знает. Он любил все простое, поэтому и дом построил по простому плану. Только и есть в нем причудливого, что большой холл. «Да, мы заметили», — кивнул Гейб. «Если основатель Крикли-Холла любил все простое», — вставила Эва, — «и главным образом удобное, то становится понятным, почему кухня расположена в передней части здания». «Последние из семьи Крикли жили здесь в тридцать девятом», — продолжил Персий по собственной инициативе, как раз перед тем, как началась та заварушка в Европе. Им хотелось уйти от неприятностей. Они считали, что Англию разгромят, поэтому и улепетнули в Канаду. А я остался тут и работал, пока не получил повестку. Вскоре правительство реквизировало дом, потому что он стоял пустой. Наверху решили, что он пригодится для эвакуированных. После его пару раз перепродавали, потому что семье крикли, он стал не нужен. А ещё позже сюда приехал мистер Темплтон и купил его. Он рано вышел в отставку, продав свой бизнес. И решил поселиться в деревне, подальше от городской суеты. Думал ему и его мисси тут понравится. Эва поставила перед Перси чашку с чаем, и он благодарно кивнул. Пока Эва ходила за кофе для Гейба, старик усердно дул на чай. Я только что видела Честера. Он сидит под тем деревом, где качели, слегка встревоженно сообщила Эва. И выглядит очень несчастным. У него дурное настроение, ничего страшного, вздохнул Гейп. Пожалуй, заберу пса в дом. Ему придётся привыкать к новому месту. Перси осторожно поставил чашку обратно на блюдце и мрачно произнёс: "Животные не слишком расположены к лихоллу". Эва снова выглянула в окно, жалея честора сидящего под деревом в полном одиночестве и явно сбитого с толку долгим путешествием. Даже из кухни было заметно, что Честер дрожит. Она постучала по стеклу, стараясь привлечь внимание собаки, в то время как мужчины за её спиной продолжали разговор. Но пёс даже не глянул в сторону дома. Он, казалось, полностью сосредоточился на чём-то, что находилось совсем рядом с ним. Качели. Качели слегка покачивались взад вперёд, взад вперёд, как будто некто Скорее всего, ребенок сидел на них. Но, разумеется, сидение оставалось пустым. «Должно быть, это ветер!» — подумала Эва и вздрогнула. Удивительно, несмотря на дождь, листва и ветви деревьев оставались совершенно неподвижными, так же, как и кусты живой изгороди и высокая трава. Ветра снаружи не было. «Ветра снаружи не было».